«Гибель богов-2. Ник Перумов. Душа бога. Книга восьмая. Том 2 Пролог. Белый тигр Барра ждал очень долго. Во всяком случае, ему так казалось, потому что голод подступал к нему не один раз. Тогда он охотился, никогда не отходя далеко от границы. Там за чертой колыхался серый туман. Он тоже был хищным, в нем пропадали другие обитатели межреальности, слишком сильные, чтобы быть осторожными или слишком глупые. Клубящаяся завеса, в которой исчезал след хозяйки Райны, казалась непреодолимой. Однако тигр умел ждать. А еще он твердо знал неведомым инстинктам, что нет таких преград, из-за которых никто никогда не показывается, как нет и таких логовищ. Любая тварь, сколь угодно хитрая и коварная, рано или поздно себя проявит, даже если и не сдвинется с места. И настал миг, когда, скрывавшиеся за туманным пологом, не смогли уже больше прятаться, потянуло кровью. Подул ветер, неся на крыльях запах беды, отчаяния и смерти. Мук и ужаса, гибельной опасности, исчезающих надежд. Серая завеса раздувалась, в ней появлялись прорехи. Они затягивались быстро, но все-таки недостаточно быстро, чтобы опередить стремительного тигра». Он не думал, что случится с ним, стоит ему нырнуть в один из этих разрывов. Да и деваться ему было некуда. Туманный купол рос, быстро расширялся, и отступать стало бессмысленно. Граница двигалась всё стремительнее, и твердь, упорядоченного под лапами барры, начала сперва содрогаться, потом крошиться, потом таять льдинки, подхваченные внезапно закипевшей рекой. Тигр сперва бежал, потом мчался, а под конец летел. Снизу, сверху, по бокам вспыхивало пламя. Горела сама межреальность, распадалась. Под тонкими покровами испаряющиеся тверди раскрывались поистине бездонные провалы, ведущие неведомо куда» катились незримые валы силы, сметая острова между мирья и их обитателей, обращая все в ничто, в нечто тоньше и незримее пыли. Тигр ни на что не обращал внимания, ибо, несмотря на царящий вокруг хаос, несмотря на пламя и едкий дым, несмотря на катящуюся завесу всеуничтожительного тумана, Он уловил впереди след хозяйки. Она была там, точно и несомненно. Тигр распластался в прыжке. Лапы оттолкнулись от пустоты. Здесь мчалось бурным потоком столько силы, что даже он, всего лишь магический зверь, ни колдун, ни чародей, мог от нее оттолкнуться. Под ним возникали крошечные, Тотчас исчезавшие островки Тверди. Серая стена поднималась уже совсем рядом, но имелись в ней и разрывы, откуда на свободу рвался невиданный и невидимый поток мощи. Он мог зажигать звезды, творить миры и прокладывать новые тракты в неоформленном. Он потеснил бы сам хаос, он был почти как пламя неуничтожимое, полыхавшее в самый первый миг творения. Почти, но не оно. Белый тигр нырнул в передний разрыв, метнулся в сторону, проскользнул в следующий, затем в еще один и еще. Они тотчас смыкались, словно разумные, пытающиеся уловить барру сущности, но тигр еще одним прыжком одолел очередной распахнувшийся прямо перед ним провал, и туманный купол остался позади. На него обрушилась лавина запахов, звуков, огней, лавина стремительной силы, здесь завитой причудливыми узорами. За пределами серой завесы она все уничтожала, тут напротив творила, поддерживала. Перед тигром вновь расстилалась твердь, здесь была привычная тяга, как в большинстве миров». Здесь было небо, но словно бы рассеченное, смотрящее на барру исполинским многофасеточным взглядом быстрокрылой стрекозы. Где-то небо заливала тьма, где-то полыхали нестерпимо яркие светила, где-то расправляли дивные крылья огненные птицы-фениксы, где-то сливали кольца золотые драконы — Где-то устремлялись с высот белокрылые орлы. А впереди, впереди кипела битва, и тигр знал, это ее запах, её крови достигли его ноздрей. Где-то там, среди множества незримых следов, плутал след хозяйки. Ее следовало отыскать немедленно. Тигр не знал и не мог объяснить, как и почему это понимал, Однако не сомневался ни на йоту, скоро здесь ничего не останется, ничего воплощенного, ничего, что сможет дышать и жить, и хозяйки не станет тоже. А этого допустить он никак не мог. Нет, нет, это невозможно, нельзя, никак. Впереди лился дневной свет, справа лежали сумерки, а слева глубокая ночь. Какие-то крылатые твари пронеслись над тигром, перекликаясь пронзительно и режуще. В них был страх, несмотря на всю свирепость и жажду убийства. Барра много встречал подобных чудищ. Если такие удирают без оглядки, ясно, что впереди пожар. Пылают леса и заросли, и негде укрыться, кроме как в небесах. Вздымаются впереди стволы векового леса. Пахнет водой, гнилью, хвоей, папоротником. Тигр бывал в таких мирах. Он не знает слов «гниль» или «хвоя» или «папоротник», но они ему и не нужны. Из тьмы справа доносится жуткий рев и тотчас отчаянные крики. «Ужас! Боль! Там сейчас гуляет смерть! Смерть кошмарная и мучительная!» Но тигр даже не поворачивает головы. Хозяйки там нет, а драться он станет, Лишь если ему преградят дорогу к ней. Перед ним лес, а в небе над вершинами, В радостном и светлом сиянии, В голубой лазури сталкиваются и вновь разлетаются двое. Белый орел и золотой дракон. Барра ощущает толчки силы, Они катятся с небес, подобно волнам, и тигр, магическое существо, впитывает их, жадно окунается в них. Это словно прохладная влага в жаркий полдень, когда не отыскать из самой короткой тени. Вперед! из сумерек справа доносятся хлопанье множества крыл, гортанные вскрики, и снова крики, крики, крики. Кто-то собирает там кровавую жатву. Лес. Мшистые стволы, хвоя под лапами, звон насекомых, запахи мелкой добычи. Но Барра знает, что все это лишь игросилы. Могучие темные ели есть лишь призраки в потоке магии, ничего больше. Где-то тут рядом хозяйка. К ее запаху примешиваются иные. Барра их знает. Минотавры. Знает и не любит. Зачем хозяйки эти тупые быки, если у нее есть Барра? Лес становится все гуще, а в высоте хлопают вновь бесчисленные крыла. Летят, бьют воздух все ближе и ближе, и вместе с ними летят несдерживаемая злоба и неутолимый голод. Голод, что терзает только мертвых. «Скорее, Барра, скорее!» Хозяйка прошла здесь совсем недавно, а эти твари даже быстрее тебя. Стволы вокруг вдруг начинают угрожающе скрипеть и раскачиваться. Кто-то, быть может, сказал бы, что за них взялась незримая длань какого-то исполина. Но тигр Барра таких вещей не знает. Он просто мчится, растягиваясь в невероятных прыжках белой молнии сквозь предательский лесной сумрак. За ним рушатся деревья, словно тут бушует настоящий ураган. Рушатся и рассыпаются призрачной пылью. Они больше не нужны. Небо над тигром темнеет. Бесчисленные крылья закрывают светило. Слитное кожистое хлопанье. Резкие, дикие, ни на что не похожие вскрики. Стая летит на охоту. Всё, лес позади!» Вернее, позади плещущиеся волны серого тумана, вздымающиеся и вновь опадающие. Перед тигром только узкая тропка тверди, а впереди, на крошечном пятачке суши, сгрудилось сколько-то минотавров, и среди них хозяйка. В небе кружит черная воронка гигантского живого смерча. Крылатые создания вьются над поневоле сбившимися в кучку минотаврами. Кто-то из них вскинул оружие, но Барра знает, что это уже не поможет. Ничего не поможет, кроме его быстроты. Вьющиеся бестии больше всего напоминали огромные пасти, которым для чего-то приделаны короткие крылья, как у летучих мышей. Они кружатся все быстрее, быстрее, набирают скорость и обрушиваются вниз сплошной лавиной. Барра сорвался с места, распластался над тропой. Она тоже рушилась и исчезала. Все реальное перестало быть нужным. Тигр не знает высоких слов. Зато он знает, что хозяйку надо спасти. И не любой ценой, а просто спасти. Тигр не знает множества слов. Зато он знает, что такое любовь.